Аннотация. «Я всего лишь обычная девушка. Что я могу?» Сэм с детства привыкла поддерживать своего отца, заместителя премьер-министра, и подчиняться его требованиям. Но теперь все изменилось. Великобритания оказалась на грани катастрофы, границы закрыты, правительство ополчилось против молодежи, открыв на нее настоящую охоту. Знакомство с Авой... Девушка из простой семьи перевернула жизнь Сэм. Она больше не готова слепо следовать приказам родителей. Когда на площадях столицы появились первые виселицы, Сэм поняла, что должна сделать выбор и попытаться остановить кровопролитие и ужас. На что может быть способна дочь одного из самых высокопоставленных лиц страны, если окажется, что ей больше нечего терять? В этой игре ставки высоки как никогда, Сэм поставила на кон свою жизнь.